Глава 2. 5-я авеню, 821. Верхний Истсайт. Даже в разреженной стратосфере, где вращаются элитные манхэттенские агенты по недвижимости, и никто и глазом не моргнет, увидев объявление о продаже объекта за 35 миллионов долларов, дом 821 по 5-й авеню считался священной землей. Он был построен в 1918 году по самым строгим стандартам роскоши и каждая квартира в 21-этажном здании занимала целый этаж, по сути. Это были роскошные особняки в небесах. Но не размеры резиденции прославили дом, а скорее тот факт, что он был одним из пяти эксклюзивных зданий Манхэттена. Двум послам, судья Верховного суда в отставке, лауреату Пулицеровской премии и даже свергнутому европейскому монарху вежливо отказали в покупке, запугав сложностями с правлением кооператива. Во многом это было связано с тем, что большинство квартир по-прежнему принадлежало тем же семьям, что владели ими с 1918 года. И лишь несколько квартир когда-либо меняли хозяев. Перефразируя слоган «Паток Филипп», можно сказать, что в доме номер 821 никто не владел квартирой. Ее просто поддерживали в должном состоянии для следующего поколения. Таким образом, в 21 веке здание оставалось бастионом уединения – Для некоторых аристократических и обладающих скрытым влиянием семей восточного побережья, включая бабушку Люси, миссис Джон Л. Черчилль, или как ее звали в узком кругу, Консуэла Барклай Черчилль, частное обучение школами спортер, швейцарская школа международного этикета и протокола для девушек. Родословная Консуэла была безупречной. Она родилась в семье Барклай, одной из американских дворянских семей, чья легендарная история восходит к земельным участкам Виргинии пожалованным королем Яком I. По материнской линии она была последней выжившей внучкой магната индустриальной эпохи, построившего железные дороги северо-восточной Атлантики. Ее брак с Джоном Л. Черчиллем, наследником состояния позолоченного века и президентом банка братья Черчилль Аверил Энд Ко, одного из старейших частных банков США, укрепил ее позицию в Старой Гвардии Нью-Йорка, но Консуэла было неинтересно становиться старейшиной светского общества идти по стопам Бани, Джин или Брук. С самого рождения она была замкнутой домоседкой и никогда не чувствовала необходимости прилагать большие усилия к чему бы то ни было. Когда-то она управляла резиденцией на Пятой авеню, поместьем в Саутгемптоне и частным отелем на правом берегу в Париже. Но сейчас предпочитала проводить большую часть года в своем зимнем доме в Хопсаунде, штат Флорида, и приезжала в Нью-Йорк только на осенний балетный сезон. Однако сегодня вечером Консуэлла сделала исключение, поехав в город и предоставив квартиру для вечеринки в честь помолвки внучки. Именно так Люся оказалась в центре бабушкиной гостиной в красивом белом платье с геометрическим узором в технике английского шитья от ники Цимерман и принимала поздравления от родственников и друзей по отцовской линии, приехавших со всей страны. Этим прекрасным весенним вечером они собрались здесь и, по правде говоря, были озадачены тем, как эта Люся сумела охомутать парня, о котором... Все так много читали. Напомни, как вы познакомились? Многозначительно спросил Тедди Барклай. Риповом Академии Филлипса в Эксетре, Гарвард, свою двоюродную сестру, беря еще одну сосиску в тесте с блюда эпохи итальянского Ренессанса, которое держала горничное в униформе. Мы познакомились время пять лет назад, Тедди. Я Шарлотта была на экскурсии в Палаце у Дорио Памфиле. А Сесил прошел по коридору с владельцем палаца и увидел, что мы любуемся особенно красивой картиной с изображением святого Себастьяна. Поэтому он начал рассказывать нам о ней, а заодно просветил принца в отношении его же собственной коллекции произведений искусства. Сесил невероятно хорошо разбирается в итальянском искусстве. Тедди безразлично шмыгнул носом. А чем Сесил занимается? Ой, он самый занятой из всех людей, кого я знаю. У него есть десяток проектов. Он финансирует примерно 30 стартапов, он член Международного совета Лувра, а еще основал некоммерческую организацию, которая реставрирует фрески в Неаполе и... «Что-то не похоже на настоящую работу», — заметил Тедди, пережевывая сосиску с открытым ртом. «Тедди, хватит!» — одернула Анна Фред, его жена. риповом частная школа пансион Дирфилд, частная школа бен -Энден в графстве Кент, колледж святой Екатерины Кембридж». Но это всего лишь третья сосиска, запротестовал Тедди. Я не про сосиски. Не докапывайся до Люси. Какая разница, кем там работает Сесил? возмущалась Анна Фред. Чарли Спенсер Хоутон. Риповом Академии Филлипса в Эксетере Гарвард. Дядя со стороны Черчили включился в разговор. Сесил Пайк не нуждается в работе. Богатее, миллениалы в наши дни не жаждут проводить время в офисе ради приличия. Они просто летают по миру со своими ноутбуками. Вы знаете, сколько лично получил отец Сесила, когда продал Мидлендгаз компании «Тексако»? Семь миллиардов. Это было еще 80-е, Тед. Еще до того, как его вдова решила вложить все деньги в небольшой стартап под названием Google. Тедди поднял брови. Теперь, когда это прозвучало из уст Чарли, он, наконец, хоть немного впечатлился. Кстати, о Дави, Люся, Это правда, что мать Сесила не могла попасть в 740 по парк-авеню или в 1040 на пятой, и тогда скупила половину квартала и возвела там махину, которая затмевает даже особняк, построенный катарцами. С вызовом поинтересовалась сверхъестественно уравновешенная кузина Люси из Бостона, Каролайн Кэбот Черчилль Рид. Бример энд Мэй, школа Мисс Портер, Уилсли, которую все звали Кэке. «Ну, я не слышала об этом, но у матери Сесила действительно прекрасный дом», ответила Люся, стараясь быть дипломатичной и не сболтнуть лишнего. «Да ладно тебе, Люси, давай посплетничаем. Ты переедешь в посольство Техаса? Я слышала, там собственное парикмахерская и подземный бассейн больше, чем в университетском клубе». Люся попыталась небрежно отшутиться. У меня нет планов переезжать к свекрови. Сесил как раз достраивает наш собственный дом. Вест-вилледж. вест Странный выбор. Я помню, как однажды была там, в милом театрике. Мы смотрели пьесу Юджина О'Нила. А потом поужинали в очаровательном ресторане в стиле ар-деко, украшенном огромным стилистическим панно. Слушай, разве пайка не круче, чем сама королева? Мы должны кланяться при встрече. Я не знаю, почему у тебя сложилось такое впечатление, Кеки. Шарлотта сказала мне, что она ведет себя царственно. Шарлотта, она даже не знакома с Рене. Да, а говорила так, словно они загадочные подружке. Кстати, а где сегодня Шарлотта? Я думала, она будет в первых рядах, раз уж типа ответственна за все это. Шарлотта перебралась в Лондон в прошлом году, ты не в курсе? Она очень расстроена из-за того, что пропустила сегодняшний вечер. Но... Когда ее журнал закрыли, ей предложили фантастическую работу над специальными проектами для Мэри Берри, которая раньше была судьей нашего шоу «Лучший пекарь Британии». И они что-то снимают прямо сейчас. В любом случае, тебе Рене покажется очень дружелюбной. Ее поведение вовсе не царственное, правда, мам? Обратилась Люся к матери. «Царственное? Нет. Претенциозное», — ответила Мэриан. «Мам!» — простонала Люся. «Да шучу я. Рене очень милая». Иногда ее активность немного пугает, вот и все. Она ужасно энергичная, очень умная и сильная. Вот увидишь, она всегда одета так, чтобы быть готовой к съемке, и каждый день накрашена, как на свадьбу». Кэки приподняла брови. «Но ей нужен яркий макияж, раз она вращается в свете и много развлекается». Люся слишком хорошо знала, что для Кэки и подобных бостонских броменов Сочетание «вращается в свете и много развлекается» звучало как худшее из возможных оскорблений. Таким людям, как Кэке, не нужно было устраивать вечеринки, фотографироваться на светских мероприятиях или жертвовать на строительство целого крыла в музей, чтобы укрепить свое положение. Они просто имели с рождения эту привилегию. Люся поняла, что она превзошла Эке, обручившись человеком, чье огромное состояние затмило даже ее. И Кэке дулась на нее из-за этого. Двоюродная сестра вообще соревновалась с ней во всем и чуть что поддевала, придумывая обидные прозвища вроде «Люси-Лю» и «Шун-Ли-Люси». Люси решила пропустить мимо ушей резкие комментарии, хотя к не унималась, и продолжала их ехидничать по поводу матери Сесила со странным маниакальным упорством. «Я все время вижу ее на страницах этих ужасных газетенок у моего ортопеда. Рене Пайк всегда в центре внимания на фотографиях с президентами, европейскими королевскими особами и этими...» технологическими триллионерами, разбогатевшими буквально за ночь. Смею предположить, если у тебя нет поисковой системы, которая грубо нарушает все законы о конфиденциальности на нашей планете, или ты не скупаешь оптом острова на Гавайях, она не захочет с тобой общаться. Последний раз, когда я заглядывал в список Форбс, Кэки, ты все еще занимала в нем довольно высокое место. И разве тебе не принадлежит половина Нантакета? Мешалась двоюродная бабушка Люси Кушинг. Рипповым школами спорта Рэдклиф. Я думаю, ты могла бы со скрипом соответствовать требованиям, которые Рене Пайк предъявляет к своим друзьям. А вот я вряд ли. Не волнуйся, Люси, я не стану мозолить ей глаза. Люси с мольбой взглянула на мать в поисках поддержки, но Мэриан прикинулась очень занятой, как она всегда делала в присутствии родственников мужа и сосредоточенно счищала веточки укропа с копченого лосося. К счастью, Анна Фред снова встала на защиту Люся. «Не говорите глупости, тетя Кушинг. Рене Пайк может быть общительной с большой буквы, но на самом деле она делает много хорошего. В прошлом году в «Таймс» ее назвали самым крупным благотворителем в стране. Кстати, Тедди, нам стоит привлечь ее к работе с «Принц Траст». Мне сказали, что она единолично наняла старейшую кружевницу во Франции, поскольку помешана на желание носить одежду исключительно от кутюр. «Боже мой, Люси, мы достаточно хорошо одеты для твоих новых родственников. Надеюсь, ты не будешь нас стесняться», — поддразнила Кэки, поправляя рукава с манжетами на своем жакете от Карлай с цветочным рисунком. «Кто это будет стесняться?» — спросила бабушка Люси, входя в гостиную. В руке у нее был джинстоником. «Бабушка, боже мой, как ты очаровательно выглядишь!» — воскликнула Кейки. Двоюродная бабушка Кушенг потрогала ворот шелковой блузки консуэла и сказала. «Ив, не так ли похоже это стоило сотню тысяч долларов?» «Вообще-то две. Ну, может, я и старуха в немодной одежде, но решила прикрашиться перед встречей с новой родней Люси, чтобы она не стыдилась нас теперь, когда выходит замуж за деньги». Пошутила консуэла, покосившись на внучку. Фредди вошел в комнату, посасывая леденец, и улыбнулся сестре. «Чупа-чупс», — предложил он, вытащив конфету прямо изо рта. «Нет, спасибо. Ты не поможешь найти лопату?» «Зачем?» «Мне нужно вырыть яму, и пусть меня закопает прямо сейчас». Люси вздохнула и снова взглянула на часы. «Где, черт возьми, сессил, и почему он опаздывает на собственную помолвку?» Семнадцатью этажами ниже, на Пятое Авеню, Рене Пайк, начальная школа Святой Сесилия, средняя школа Порт-Нечеса, центральная старшая школа, Техасский университет, Гарвардская бизнес-школа. Посмотрела на красивый бордовый навес у здания и приказала водителю. «Еще раз объедешь квартал по кругу?» Рене натянута улыбнул сыну. «Я не хочу там показываться как минимум до без пятнадцати семь». Сесил взглянул на новые часы, которые заказал по Реджипе специально для сегодняшнего вечера, и отметил, что уже 18.32. Он давно не видел, чтобы мать так нервничала, пожалуй, с тех пор, как Рене разволновалась перед выступлением на конференции ТЭД и спокойно наблюдал, как она возилась застежкой на браслете с афирами и бриллиантами от ЖАР, прежде чем, наконец, снять его и сунуть в клатч Мойна. «Что ж, я думаю, ты, наконец, попала в точку с Оскаром», — сказал Сесил. «Да, спасибо, что заставил меня переодеться», — Кивнул Рене. «Эти аристократы просто обожают Оскара, правда? Я отдаю дань уважения родным Люси, надев платье, которому 20 лет». «Разве не тогда ты впервые попала в международный список самых элегантных людей?» «20 лет назад». «Да, у тебя потрясающая память на даты, сынок». «Я помню это потому, что в знаменитом модном журнале «Women's Wear Daily» «Опубликовали твою фотографию. На тебе был брючный костюм в клетку. Тогда тебя и включили в список. У меня где-то лежит страничка из журнала». «Что ж, мне кажется, этот образ вне времени очень сдержанный. Он никого не заденет, и меня не смогут обвинить в том, что я пытаюсь выпендриваться». «Это они будут выпендриваться, мам. Ты же знаешь эту старую гвардию. Их состояние сократились почти до нуля. Остается цепляться за снобизм». Рына кивнула. «Аннет предупредила меня, консуэла Барклая смотрит тебя затылкой до пяток, ничего не пропустит». «Не знаю, как насчет бабули, но, честно говоря, не думаю, что кто-то заметит, что он тебе надето». «Боже мой, ты их еще не видела. От них прям таки разит нафталином». «Я познакомился с большинством родственников Люси прошлым летом на забытом богом мероприятии, которое они гордо именовали «пикник» в Бар-Харборе». «Ну ладно, мать Люси, там все понятно». Но остальные гордятся тем, что, судя по их виду, не покупали новую одежду с тех пор, как у власти был Эйзенхауэр. «Им нужно приложить огромные усилия, чтобы не выглядеть заносчивыми», — хохотнул Рене. Сесил усмехнулся. «У Люси есть двоюродный брат, который, как мне кажется, делает покупки только в этой ужасной дыре в центре Манхэттена». «Лорд Эн Свифт». «Ты, наверное, про Лорд Эн Тейлор». Я, кстати, там приобрела платье для выпускного. Рене покачала головой, как будто не верила собственным ушам. Я заставила маму отвезти меня в галерею в Юстоне. Дорога заняла два часа. Это было платье персикового цвета с большими пышными розами на плече. И оно напомнило мне наряд от унгара, который я видела в ВОК. Маме пришлось выложить двухмесячное жалование за это платье. Но оно стоило каждого плаченного цента. Меня выбрали королевой выпускного балла. «Никто в с рода не видел такого платья!» «У тебя уже тогда был вкус», — сказал Сысел. В «Тот вечер Ронни Галлен пригласил меня на свидание. Если бы не Ронни, я никогда бы не встретила твоего отца». Сесил отвернулся от матери и посмотрел в окно на парк-авеню. Ему было немного неловко, когда мать рассказывала о своем прошлом. Он любил рисовать воображение, что мать родилась на прекрасной плантации в Луизиане, семье, корни которой восходят к Валуа. На самом же деле Рене Мутон появилась на свет в городке Лейк-Чарльз, штат Луизиана, и была незаконно рожденной дочерью Чарльза Мутона, владевшего тремя заправочными станциями Канока, и Марсии Нунцио. Она работала в кассе на одной из станций, а ее родные впахивали на нефтеперерабатывающем заводе в корпус Кристи. Чаще всего Сесил забывал эту деталь биографии матери, но сегодня вечером вспомнил, пока они готовились к встрече с членами семьи Люси. Сесил внезапно заметил, что в светлых пышных волосах матери, доходивших до плеч, появились милированные прятки, и про себя проклял ее парикмахера Фабриса. Сесил тоже нервничал и придирчиво изучал свой наряд и прическу, переодеваясь несколько раз, пока, наконец, не остановил выбор на самом старом темно-синем костюме в тонкую полоску, первом, который он когда-либо шил в Хансмане, и со скромным галстуком от Ардженио. Он не хотел, чтобы мужчины в семье Люси думали, что он слишком много внимания уделяет внешнему виду. Да они и не поймут, Рубинача. Как так вышло, что им с мамой намного комфортнее среди своих друзей со всего мира, чем в окружении кучки аристократов? Может, потому, что такие же техасские аристократы вратили от них нос много лет назад, когда они пытались обжиться в особняке на Лэйзи Лейн? Ну ладно, это уже дела давно минувших дней». Ради всего святого у Сесила более трехсот тысяч подписчиков в социальных сетях. Они два дня назад обедали с королем и королевой Иордании, а у его матери папа Римский на быстром наборе. Как-нибудь переживут коктейль с Черчиллями?» Бентли снова притормозил перед зданием. Готов, мам». Рене подмигнула Сесила. «Давай сразим их на повал».